Зел Зелл сидела со своим журналом на подъездной дорожке, но вместо чтения предпочла просто смотреть на дом Джеймса Дойла. Она мельком видела, как Кейли ходит взад-вперед, таская камни, и время от времени девочка, как и обещала, высовывала голову из-за угла и махала, с каждым разом со всем меньшим энтузиазмом. Было адски жарко. Зэл решила, что ей нужно побрызгаться водой и метнулась в дом за баллончиком. Она как раз выходила из дома с водой, когда увидела, как к ней направляется дебра, точно складывается из волн зноя, как мираж. Зэл почти повернулась, чтобы спрятаться в доме, но дебра уже заметила ее. Она выглядела все так же потрясающе, как и в день своего ухода. Зэл растянула губы в подобие улыбки и качнула баллончиком в сторону дебры. «Привет», — сказала она по-соседски, — «я не знала, что ты вернулась». Это была ложь. Она знала все, что происходило в доме Ланца. За последние десять месяцев она начала думать о нем как о доме Ланца, а не Дебры. Она видела, как каких-то несколько дней назад подъехала машина Дебры. Наблюдала из окна кухни, что Дебра, как ни в чем не бывало, открыла дверь дома. Зел еще подумала про себя, но нет, так не годится. Она остановилась на лестнице и позволила Дебре подойти. Ее сердце бешено колотилось, стуча в грудную клетку тем сильнее, чем ближе подходила Дебра. Она попыталась прикинуть, что та сейчас делает. Закричит? Будет все отрицать? Извиниться? Станет угрожать? Она так давно с ней не разговаривала. Во время последней встречи было сказано не так уж много. Теперь же разговор был так же неизбежен, как и конец лета, отъезд Кейли и все остальное, чего она боялась. На улице заправду жарко, сказала Зел из-за необходимости что-то сказать. Но она знала, что Дебра пришла не для того, чтобы обсуждать погоду. Да, — неуверенно ответила соседка. Там, где ты жила, тоже жарко. Зэл пожалел о своем вопросе, едва он сорвался с ее губ. Дебора могла решить, что она пытается выяснить, куда она уезжала, хотя на самом деле не имела значения, где она провела столько времени. Важно было лишь то, что она сбежала от своей семьи, от своего дома, от своих обязанностей. Хорошая мать так не поступает. Зэл попыталась найти утешение в разнице между ними. Что бы она ни делала, она никогда не бросала тех, кого по ее словам любила. Однако она подумала о Тае, о том, как избегала его с тех пор, как открылась правда, как стыдилась его поступков. Но тут было нечто большее. Это был и ее позор. Она слишком стыдилась, чтобы обратиться за лечением своей травмы. Слишком стыдилась, чтобы признаться в произошедшем. «Я просто хотела кое-что прояснить», — сказала Дебра. «Убедиться, что нам нечего сказать друг другу после того, что случилось». «Конечно, нет. Все нормально», — поспешила успокоить ее Зел. «Это твое дело». «Но ты вроде как сделала это своим делом». Голос Дебры был тихим и ровным. «Мне очень жаль», — выдавила Зел. «Правда жаль». «Да, хорошо, но еще мне нужно знать, что ты рассказала о случившемся Лансу или кому-то еще, кто мог бы проговориться Лансу?» Зелот вела взгляд. «Я никому ничего не говорила», — тихо ответила она. «Хорошо», — Дебра кивнула сама себе. «Это хорошо». Она посмотрела на собственный задний двор, прямо на то самое место, где это произошло. «Мы собираемся поработать над нашим браком, начать с чистого листа. Ты переедешь обратно?» «Ну, не сразу, конечно, но со временем, я думаю, это произойдет». «Значит, ты не расскажешь ему о случившемся?» Зел не смогла скрыть недоверие в голосе. Сглотнув, Дебра посмотрела на свой дом. «Все в прошлом. Теперь в этом нет необходимости. Просто я думаю, что секреты могут быть вредны. Они могут пожирать нас, разрушать основу». Лицо Дебры изменилось, и она подняла руку. «Не тебе ведь читать мне нотацию насчет секретов, так?» Внимание Зэл привлекло какое-то движение у дома Брайсонов. И, посмотрев туда, она увидела Алика, который стоял на боковом крыльце и с любопытством наблюдал за ними. Она будет скучать по детям. Она чувствовала, что, вернувшись, Дебра сделает все возможное, чтобы их к ней не пускать. Она не винила ее за это. Алик помахал ей рукой и крикнул. — Мизел, мы идем к бассейну всей семьей! Обе женщины услышали это последнее слово. И ударение на слове «семья». «Думаю, мне пора. Меня зовут», — сказала Дебра, делая шаг назад к своему дому. «Я рада, что ты не сделаешь ничего такого, что может навредить нашей семье». Она тоже с нажимом подчеркнула слово «семья». Она помахала Алику. «Иду, милый!» Дебра поспешила обратно к сыну как раз в тот момент, когда Кейли рысью прибежала на подъездную дорожку, словно кто-то за ней гнался. Она была вся в грязи и поту, и пахло от нее соответствующе. Она становилась рядом с Зэл, и они вместе стали смотреть, как Дебра бежит к дому и исчезает за дверью. «Это мама Лайлы и Алика?» — спросила Кейли. Но вместо того, чтобы наблюдать за Деброй, Она почему-то оглянулась через плечо на дом Дойлов и придвинулась ближе к Зел. «Да», — рассеянно ответила Зел, когда дверь за Деброй закрылась. Она повела Кейли в дом, все еще пытаясь осмыслить произошедшее. Возможно, Дебра ушла именно из-за нее, но ведь по ее вине она не возвращалась домой. И теперь, решив вернуться, она считала, что Зел сохранит ее тайну. Зел устала от тайн. Но могла ли она рассказать Лансу то, что знала? Теперь, когда прошло столько времени, осмелится ли она признаться в том, что сделала и что знала? После всего, что произошло. «Лучше бы она не возвращалась», — сказала Кели, озвучивая мысли Зел. Зел в ответ сказала не то, что думала, а то, что было правильно. «Уверена, что Лайла и Алек считают иначе. Давай дадим им возможность провести время, как одна семья». Сказала она, думая о том, как Дебра использовала это слово против нее. «А мы с тобой переведем себя в порядок, а потом пойдем за мороженым. Как тебе такой план?» Она говорила с энтузиазмом, которого совсем не чувствовала. Жара, да еще разговор с Деброй ее вымотали. Но это был последний день Кейли в ее доме, и она хотела, чтобы он получился особенным.